Глава 39. Ты куда поставила прослушку? спросила Таня, когда мы сели в машину. На полу в углу туалета под створкой есть щель, пояснила я. Звук из прихожей и устройства услышит. А ты где свою пристроила? Под столом, ответила Таня. Они их не смогут найти, занервничала я. Нет, сказала Сергеева. Апаратура самая современная, крошечная, максимальное время работы несколько часов, потом она умрёт. Внешний шпион похож на засохшую грязь. Если его заметить, просто смахнуть тряпкой. Нет повода для беспокойства. Надеюсь, они сейчас будут обсуждать наш визит. Димон, ты где? Из динамика на торпеде раздался голос Коробкова. Прямо перед вами чёрный затонированный Mercedes. Я сижу сзади. Если кто мимо дома пройдёт и решит, что просто припаркованный седан стоит, а вы отъезжаете к другому зданию, я выведу на вас звук. Сергеева схватилась за руль. Почему Иван Никифорович считает, что Антон Алексей и Наташа Марина причастны к отравлению Веры? Спросила я, когда наша машина остановилась у соседнего дома. Он думает, что парень знает, кто решил отравить Аллу, поправила Таня. Нам Антон правды не скажет, но после нашего визита супруги должны обсудить твой рассказ о Марамамакиной. Допустим, они оба знают, кто такая Вера. Мне думается, что всей правдой овладеет Наташа Марина, а не Алексей. Тут мы с Иваном Никифоровичем не совпадаем во мнениях. Похоже, Алексей её любит, сказала я. Ну, наверное, рассердится, что Наташа ничего про Арамакино ему не сообщила. Я никогда не сомневалась в искренности чувств Ивана Ильича ко мне, сказала Таня. Но порой мне так от него достаётся, но только по работе. В семейной жизни у Нангил, а на тебя, Макс, сердится. Случается, призналась я. Один раз никому ничего не сказав, Я поехала в Подмосковье, хотела осмотреть тайком один сарай. Решила, что никого в нём нет, а оказалось, что там живёт человек. Влипла я в опасную историю. Хорошо, что жива осталась. Меня 2 дня искали, а когда нашли, ой-ой. Вольф распирепел, кричал так, что даже полицейские, которые с ним приехали, испугались. Обещал меня дома убить. Нелогичное поведение, хихикнула Таня. Зачем бросаться спасать ту, которую потом сам прибить собрался? Мужчины часто ведут себя странно, вздохнула я. Считают, что у женщин начисто отсутствует логика, но это неверно. Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож, произнёс голос демона. Если кто не в курсе, я процитировал бессмертную комедию Грибоедова Горе от ума. Ты нас слышишь? Только сейчас сообразила я. Конечно, засмеялся Димон. Связь работает в машинах в обе стороны. А насчёт мужских и женских странностей. Прихожу я домой, а на холодильнике записка. Зайчик, мы ушли на занятия, сними носки и возьми котлеты и съешь. Я удивился первому распоряжению, но поскольку спорить с Кисулей опасно для здоровья, выполнил его. Сижу, ужиную, возвращаются мои. Кисуля меня спрашивает: Димочка, ты почему босой? Отличный вопрос, учитывая дадзибао на холодильнике. Я показал на листок, сделал как верено, стащил носки. Кисуля рассердилась. Ты нарош на да? Неужели непонятно, что надо снять с сушилки чистые детские носочки? Я чуть котлеты не подавился. Так тут два слова: сними носки. Не чистые, не детские, ни про сушилку упоминания нет. Угадайте, что жена ответила? Всем понятно, а тебе нет? процитировала я. Сто процентное попадание, удивился Коробков. Как ты сообразила? Просто это единственный правильный ответ на твой вопрос. Старайся сохранить серьезность, объяснила я. Если жена написала: сними носки, возьми в холодильнике котлеты и съешь, то всем разумным людям понятно, чулочно-носочные изделия висят на сушилке. Да почему? простонал Коробков. Потому что ни одна любящая женщина никогда не попросит своего супруга рыться на полках холодильника, стоя перед ним босиком, растолковала Таня. "Муж просто уделится лечению парня с насморком. С этим смертельно опасным недугом растянется на пару недель", заговорила я. Сложно объяснить представителю сильного пола, что ринит его не убьёт, а температура 37 и один не угрожает здоровью. Кроме того, вы редко ходите на педикюр. Ногти у вас на лапах смахивают на когти грифов. Супрук весь паркет поцарапает. "Внимание на подъезд", скомандовал Димон. "Есть", отрепортировала Таня. "Пара у двери, мужчина, возраст со спины не определишь, стройный, сумка на плече, девушка в куртке, причёска явно сделана в салоне, а вошли в парадное". "Я видел их лица", бормотнул Димон. мельком мог обознаться, но мужик похож на Олега Ивановича Барабанова, мужа Федины, отца Антона Алексея. Интересный зигзаг, протянула Сергеева. Из динамика на торпеде долетел резкий звук: блям-блям-блям. Открываю, сказал Антон. Привет, пап. Аня. Послышался звук поцелуя. Здравствуй, сказал мужчина. Я получил твоё сообщение. Есть разговор, пошли в комнату. Не у двери же стоять. предложил сын. Раздался звук шагов, скрип, покашливание, затем прорезался голос Наташи Марины. Олег Иванович, мы благодарны вам по груб жизни. Остановись, девочка, попросил Барабанов. Папа, она говорит правду, сказал Антон Алексей. Кто помог нам? Сделал документы, купил квартиры, дал денег на бизнес? Ты. А вы не выдали нас, Али Константиновне? добавила его жена. Ну, к тому времени мы с ней уже разъехались, сказал бизнесмен. Не стали официально разводиться ни мне, ни Алета, не выгодно. Много лет живём в росе, но не афишируем это. Я женат, значит, никаких мерзких статей в жёлтой прессе не будет, а то ведь живо напишут, что барабана в ги. И никто из тех, с кем я порой провожу время, ни на что не претендует, сразу объясняю: я женат, никогда не уйду от супруги. Ала, скрипачка, на людях она ведёт себя прилично, не истерит, не дура. понимает, что иметь статус моей супруги выгоднее, чем стать бывшей женой Барабанова. В деньгах она не стеснена, если надо непременно куда-то вместе пойти, она меня не позорит. Жить с бабой вместе невозможно. А отношения, которые давно у нас сложились, меня вполне устраивают. Почему я вам тогда помог? По ряду причин. Во-первых, сам ушёл от Аллы. Достала она меня истериками и скандалами. Утром жена меня обожает и в любви мне клянётся, а в полдень из неё ненависть в мой адрес прёт. В обед она в депрессии, слёзы льёт, в полдник на работу звонит: "Милый, ты лучший". Приглашу её в ресторан поужинать, приходит надутая, дешёвая забегаловка. В полночь ко мне в спальню врывается: "Люблю, обожаю, а ты мной пренебрегаешь!" И так каждый день. Кто это выдержит? Аню мы как из дедома взяли. Та хитруша к нам бросилась, солгала, что ей сказали, будто у родной матери на руке был шрам, как иероглиф. Наврала, согласилась Аня. Алла меня обняла, пахла от нее вкусно. Я, хоть и маленькая, но с головой была. Как только в дедоме оказалась, решила все сделаю, чтобы меня отсюда забрали. Олег и Алла мне понравились, я увидела у нее шрам и мигом историю сочинила. Я сразу понял, что малышка хитрованка. Снова включился в беседу барабана. Конечно, ни один ребёнок не должен жить в приюте, но брать на себя ответственность за судьбу девочки я был не готов. Подобные решения нужно принимать с холодной головой, оценив свои возможности как финансовые, так и психологические в плане денег, и я не волновался. А вопрос, смогу ли я хорошо относиться к чужой девочке, пусть первокласснице уже, не младенцу, стоял передо мной не один месяц. Правда, малышка мне в нашу первую встречу понравилась. Помню, ся я подумал, Буйка умеет добиваться своей цели, может действовать нестандартно. Я эти качества ценю в людях. Но повторяю, вот так с горячо мигом решить, удочеряю, это мне не свойственно. Но со мной была Алла. Жена схватила девочку, давай ее целовать, обнимать и прочитать. Да, я твоя мамочка. Тебя в детском возрасте у нас украли. Мы с папой тебя искали и нашли. Правда, милый, это же наша кисанька. Сиротка вцепилась в Алу, кричит: "Мамуля, я это! Понимаете моё положение?" Я попытался как-то смягчить ситуацию, сказал: "Мы не можем сейчас увезти малышку, нам её не отдадут, процедура удочерения длительная, непростая". Эту директриса выступила: "Вы совершенно правы, но Аня может с вами прямо сейчас отправиться. Нам разрешили гостевые визиты. Потребуются копии ваших паспортов, ксерокс в соседней комнате". Девочка сидит на коленях у Алы, вцепилась в нее мертвой хваткой. Супруга бьется в истерике. Не оставлю ее. Заведующая с улыбкой лисы говорит: оформлю ее отъезд как поездку у воспитанницы в гости. И что мне оставалось делать, а? Стоять на своем? Нет, и точка. Жена меня потом съест, навсегда отказ запомнит. Ужасная ситуация. Среагировала Наташа Марина. Вам просто руки выламывали. Именно так, согласился Олег Иванович. Она уехала с нами и в дедом не вернулась. Я смог быстро оформить удочерение. Девочкам мне с каждым днём всё больше и больше нравилось. У неё просто а мой характер оказался. Видит цель и движется к ней, несмотря ни на что. Сын-то другой был. Мать его гнобила, парень молчал, не хотел быть пианистом, а истерику закатила. Алексей покорно пошёл в музыкальное училище. Прости, я считал тебя мямлей. Знаю, рассмеялся Антон Алексей. И ведь я был таким А легче было согласиться с маман, чем объяснять. Не хочу. Да уж. Согласился Олег. Спорить с стеричкой себе дороже. Муж, прости меня, я совсем тобой не занимался, делами ворочил. Не до тебя было. Понятия не имел, как мать к тебе относилась. Потом ушёл жить в другое место. Деньги Алла исправно до сих пор получает. А ведь я отчитывал сумму и на твой карман. Я никогда денег не видел, сказал Антон. Лучше бы мне в руки их давал. Давно понял, что так и надо было, согласился отец. Но тут такая ситуация. Я тебя считал маменькинным сынком, неспособным отстоять своё мнение, лентяем. Не хотелось с тобой встречаться, а потом звонок Аллы, крик: "Мерзавец, негодяй, подлец, сволочь, подонок!" Прислал он мне сообщение: "Ушёл, ни ищи меня не найдёшь". Это ты, сын, она научил. "Нет, конечно", возразил Антон Алексей. "Я сам решил". Ну, отец его как будто не слышал. Я написал тебе СМС, позвонил, номер не обслуживается. Приехал в вуз, где ты учишься. На занятия ты не ходил, я занервничал. Встретился с Аллой, та на меня трибочки дерьма вылила, а потом стала в любви признаваться, сумасшедший дом. Я ушел, а во дворе Аня меня поджидала, схватила за руку. Папа, я тебе отведу к брату, он в беде. Анютка все знала, пробормотала Наташа Марина. Ей тогда было 12, ушки на макушке, любопытная. У неё талант детектива, добавил Антон Алексей. Мы в Дитярке жили, Хитруша видела, как я поздно вечером из окна своей комнаты выпрыгнул. За мной тайком пошла, видела нас всех вместе. Сидим спокойно на берегу речки, продолжила Наташа Марина, и вдруг голос: "Всем здравствуйте". Они меня сначала побить хотели, захихикала Аня, а потом мы все подружились. Я бы их даже под пытками не выдала, но когда увидела, где они живут и денег нет, работы нет, ребеночек должен родиться. Вот тут я решила, что надо папе признаться. Он не мама, он поможет, он добрый, честный, лучший. Остановись, попросил Олег. Да когда я убедился, что ребята в глухой заднице, меня как кипятком окатило. Что ж я за отец такой, а? Почему не обращал внимания на парня?